Гуляя среди могил, хотелось бы верить, что если бы меня не придавил груз печали, я бы раньше заметила грядущие беды. Но, по правде говоря, я не уверен, что можно было что-то предпринять. Из личного дневника Навани Холлина Холин, ЕССАЧ 1174, Каладин вел свой отряд на дно ущелья, потому что решил, что так нужно. Они спускались по веревочной лестнице, как делали в армии Садиаса. Эти штуковины были ненадежны. Веревки перетирались, обрастали мхом, перекладины вишали за множество великих бурь. В прошлом Каладин не потерял ни одного человека из ошквальных лестниц, но постоянно об этом беспокоился. Это было совсем новое. Он точно знал, потому что интендант Ринт почесал голову, услышав запрос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 Нижняя часть шире потрескавшейся верхней, потому что по ней во время великих бурь неслись потоки воды. Дно относительно плоское. Все неровности сглаживали окаменевшие отложения крема. Продвигаясь вперед, Каладин был вынужден выбирать дорогу среди разнообразного мусора. Сломанные ветки и целые стволы деревьев, вырванные бурей где-то на другом конце равнин. Треснувшие панцири почек, Бесчисленные спутанные клубки высохших лоз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 Потом по дуге направилась к земле. Там она обрела форму, которую он считал настоящим обликом. Превратилась в девушку в простом платье. Ниже колена оно клубилось туманом. Она присела на ветку и уставилась на бедренную кость, что выглядывала из-под мха. Ей не нравилось насилие. Он даже сейчас не был уверен, понимает ли Спренд смерть. Она говорила о смерти как ребенок, который пытается осознать нечто превосходящее его разум.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 минуя озерца стоячей воды, заполненные мусором. Вдоль одной из стен ущелья расположилась поросль чахлых, но упорных камнепочек. Наверное, здесь им доставалось мало света. Он глубоко вдохнул тяжелые запахи жизни, мох и плесень. Полу разложившихся трупов было мало. Чаще попадались уже скелеты. Колодин держался подальше от той части дна, где ползли спрены гниения, похожие на красные точки. Прямо рядом с ними заросли обрацветов колыхали в воздухе нежными веерообразными листьями, над которыми танцевали зеленые искры. Спрены жизни. Жизнь и смерть в этих ущельях шла рука об руку. Он изучил несколько ответвлений от главного ущелья. Было странно не знать о кругу. Каладин освоил ближайшие к лагерю Садиаса ущелья лучше, чем сам лагерь. Пока шел, ущелья делались глубже и шире.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 Сама по себе была просто еще одним спреном ветра. «Но ты не спрен ветра. Каладин присел возле большого озерца. Ты спрен чести». «Да». Каладин жал сферу в ладони, и похожая на пещеру пространства, погрузилась в густые сумерки. Наверху был день. Но трещина небесного цвета казалась далекой. Недосягаемой. Груды нанесенного потопом мусора кутались тенями и как будто вновь обрели плоть.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 «Он хочет знать, готов ли ты поупражняться, применяя свои способности!» Каладин глубоко вздохнул и посмотрел на силу, потом кивнул. «Да, приведи его. Можем заняться этим здесь». «Ха-ха! Наконец-то! Сейчас я за ним сбегаю!»